Глава 37 Небольшая, но светлая палата. На стенах яркие картинки с животными. Немного игрушек, телевизор, большое окно. — Как она? — Лучше нас всех и сильнее. Доктора говорят, что все будет хорошо. Время не ушло. Бабуля смотрит на Ангелину, потом на меня, а я не свожу глаз с дочери. Она спокойно играет с единорогом, показывает ему картинки в книжке. Первые минуты встречи думала за душу ее от радости и счастья, но даже не могла ее поцеловать. На меня надели медицинскую маску, халат, перчатки, шапочку. «Мама, я же говорила, что Сеня волшебный и может исполнить любое желание. Я так хотела, чтобы ты прилетела, и вот ты здесь». Ангелина улыбается. «Да, она сильнее всех нас вместе взятых». «Мне фархат сказал, что завтра я усну, А проснусь уже со здоровым сердечком. Им не можно будет потом бегать и ходить в садик, как всем детям. Фархад, это твой доктор? Да, у него есть сын Амин. Он приходил ко мне в гости, мы играли. Как здорово. Если доктор обещал, то так и будет. А можно мы потом с Амином пойдем гулять? Он звал меня и обещал угостить самой вкусной сахарной ватой. Конечно, милая, можно. Быстро стираю с глаз слезы, чувствую пронзительный взгляд бабушки. «Ты прилетела с ними?» «Да». «Надолго?» «Не знаю. Скорее всего, нет. После операции улетим обратно». «Саша, что происходит? Ты спишь с ними?» «Поэтому все это стало возможным. Операция, поездка. Все стоит бешеных денег. Я узнавала. В этот госпиталь очередь на пять лет вперед». Смотрю в глаза самого родного и любимого человека и понимаю, что не могу врать. Да и не хочу. «Да». «Все именно так. Я продала себя им, ухватилась за этот шанс и ни о чем не жалею. Ты можешь осуждать меня сколько угодно, но это моя жизнь и мой выбор». «Господи, Саша, разве можно так?» «В глазах бабушки нет осуждения, только жалость. Она не меньше ранит, но я переживу». «Можно. Все можно. Все продается и покупается, и это не самая высокая цена за здоровье дочери». Она не нужна своему отцу. Даже не нужна моей матери. А вот они! Двое незнакомых мужчин просто взяли и сделали то, что не сделал никто. Скажи, как такое возможно? Как это назвать? И да, я им благодарна. Очень. Говорю, а у самой сердце сжимается в груди, в маленький комок. Сама себя уговариваю, что наша связь – это всего лишь соглашение. Что время выйдет, и все вернется на свои места. Я уеду в свой город. «Начну искать новую работу. Они встретят других женщин, Каждый свою. И это правильно. Но отчего так больно, Что хочется быть волком, не пойму. Слова Тимура о том, что он знает всех, Кто меня обидел, и просто так это не оставит, Задели за живое. За меня никогда никто не заступался. Любой мог обидеть, оскорбить, воспользоваться. Это потом, встав чуть взрослее, Начала отвечать, но больше молчала и терпела». Снова смотрю на дочь. На ней розовая пижамка, темные волосы до плеч. Кажется, она повзрослела за это время, что мы не виделись. Стало больше. — Саша, милая, что ты? Ну что ты? Нет, я не осуждаю. Просто я так переживаю за тебя. — Все хорошо, не переживай. — Нам пора уходить. Скоро вечерний обход. Мы так тут практически весь день. Ангелина, подойди. — Мама, ты придешь завтра? — Конечно, милая. «А дядя Захар придет? Он тоже прилетел?» Немного растерялась от вопроса. Не думала, что дочь запомнила Захара и так хочет его видеть. «Я передам ему, он постарается». «Мне нужно ему кое-что сказать». «Что именно?» «Это секрет». Ангелина улыбается, поправляя ей волосы, прижимая к себе. «Такая маленькая, а уже секреты». «Я не маленькая, мне скоро пять лет». «Я люблю тебя, солнышко, до завтра!» «И я люблю тебя, мамочка!» В палату зашла молодая женщина. Что-то сказала на своем языке, указывая нам на дверь. Наконец мы вышли. Сняла маску и перчатки. Хотелось на улицу. Вдохнуть свежего воздуха и уже поскорее, чтобы все началось и закончилось. «Ба, скажи, ты знаешь, кто мой отец?» Бабуля остановилась. Пришлось обернуться. Прикрыла глаза от солнца. Мы шли к машине, позади нас шел охранник. Вчерашние намеки Тимура не давали покоя весь день. Я прекрасно себя помню маленькую и вопросы об отце, заданной матери. Ангелина задает такие же, а дальше будет еще больше. Какие же все-таки у нас удивительно похожие судьбы. «Ты не задавала таких вопросов с восьми лет. Ты знаешь?» «Спроси лучше свою мать. Мы не общаемся». Она все еще думает, что я соблазнила ее мужа, а не он пытался меня изнасиловать. Пусть думает так дальше и живет в иллюзиях. Это все похоже на какой-то второсортный сериал. Я знаю, кто твой отец, но не говорю. В том-то и дело, что я плохо знаю, кто он. Лиза порхала тогда, как мотылек. Дома было не застать, забросила учебу. А я работала сменами, наделась на ее благоразумие, вела беседы, чтобы не делала глупостей. «Но ты говорила, что видела его». «Да, было пару раз. Мужчина, казалось, что он старше Лизы намного. Решила, что он бандит. Кожаная куртка, короткая стрижка, здоровый такой крепкий. Мать твоя рыдала, кричала, что любит, что скоро уедет в другой город, заживет богато. Ой, да я разве против?» Каждый должен был пройти свой путь и понять, что ценно и дорого. «Как бы мы ни старались оградить своих детей от плохого, они все равно набьют свои шишки». «Что было дальше?» Ладони вспотели от волнения. слушаю бабушку, а у самой пульс зашкаливает. А дальше он уехал, один. Бросил ее и не вернулся. Лиза оказалась беременной, снова рыдала, билась в истерике. Но пережила. Родилась ты. Стала другой, более замкнутой. Запретила вспоминать того человека, даже отчество тебе его не дала. «Ты знаешь его имя?» «Да что тебе даст имя?» «Зачем вообще ворошить прошлое? Не стоит оно того!» «Ты видела его? Потом видела?» Нина Павловна отворачивается, идет к машине, нервно сжимая сумочку в руке. «Почему ты уходишь от вопроса? Тебя уже кто-то спрашивал о нем? Тимур, да? Это был он?» «И сказал ничего не говорить мне». «Саш, не надо! Не лезь во все это!» «Во что все? Мне ничего не говорят!» Вокруг тайны, мол, это неважно и не нужно. Но мне уже самой любопытно, кто этот человек, вокруг которого столько тайн. Не хотелось бы устраивать сцены на парковке госпиталя, но очень неприятно, когда вокруг все врут в глаза. Тимур сказал, что они ничего не знают, а сам задавал кучу вопросов. «Говори». Бабуля подходит обратно, вглядываясь в ее лицо. «Его зовут Вадим. Вадим Чернов». Узнала его, пусть и через несколько лет. Шли новости. Мужчина с экрана говорил что-то. Выглядел солидно. Белая рубашка, пиджак. Он занимает какую-то высокую должность. Но я тебя прошу, Сашенька, не ищи с ним встречи. А он знал, что моя мать забеременела от него? Даже не знаю. Честно, не знаю. Чернов? Это тот самый Чернов, который был в ресторане? Заместитель губернатора? Нет. Этого не может быть. Это, скорее всего, однофамилец или бабуля что-то путает. Больше информации может дать только мать, но звонить ей я точно не буду».